блещка командира. Лантена коу Вилли. Подземная темница, помещавшаяся под нижним этажом башни, была немедленно открыта под строгим надзором Симурдена. Там поставили лампу, кружку с водой, положили краюху солдатского хлеба, бросили на пол охапку соломы, и не прошло и четверти часа с той минуты, когда рука Симурдена опустилась на плечо маркиза, как тяжелая дверь захлопнулась за ним. Покончив с этим делом, Симурден отправился отыскивать Говена. Симурден сказал Говену, «Завтра соберется военно-полевой суд, но ты не будешь в числе судей. Ты и Лантенак — оба из рода Говенов». Ты ему слишком близок по крови, чтобы быть его судьей. В состав суда войдут трое: один офицер, капитан Гешан, один унтер-офицер, сержант Родуб, и я в качестве председателя. Всё это тебя не касается. Мы будем сообразовываться с декретом конвента. Мы ограничимся удостоверением личности бывшего маркиза де Лантанака. Завтра суд После завтра гилетина Вандее умерла. Гавен не возразил ни слова, и Семурден, поглощённый предстоявшим ему важным делом, ушёл. Надо было позаботиться о выборе места для казни, назначить час и отдать все необходимые распоряжения. Гавен был тоже озабочен. Передав Гешану Все неотложные служебные дела Гвен пошёл в свою палатку, стоявшую на углу опушки недалеко от башни, взял там свой плащ с капюшоном и завернулся в него. Плащ этот, поскромный в республиканской моде, не признававший никаких украшений, был оторочен простым бумажным галуном. Такой галун служил отличительным знаком начальников отрядов. Говен стал ходить по лугу, обогренному кровью павших в бою. С этого луга был начат приступ к башне. Он был один. Пожар еще продолжался, но на него не обращали внимания. Радуб хлопотал около Мишели Флешар, все еще не пришедший в себя, и устраивал детей, почти заменяя им мать. Замок догорал. Солдатам было много работы. Рыли могилы, хоронили убитых, перевязывали раненых, разбирали баррикады, освобождали от трупов залы и лестницы башни, чистили место побоища, стараясь уничтожить страшные следы победы. Словом, солдаты с чисто военным проворством по окончании битвы приводили в порядок то, что можно с некоторой натяжкой назвать их хозяйством. Ничего этого не видел и не замечал Гвен. Поглощённый своими мыслями, он лишь изредка бросал задумчивый взгляд в сторону бреши в стене башни, у которой стоял караул удвоенный по приказу Семурдена. За этой брешью был нижний этаж. В этом этаже была дверь, выходившая в подземелье, где сидел маркиз. Эту темницу охранял караул стоявший у бреши. И взгляд его невольно обращался в ту сторону, а в ушах похоронным звоном отдавались слова «Завтра суд, послезавтра гильотина». Гоэн тихими шагами ходил взад и вперед по лугу мимо бреши, где стоял караул. Иногда он поднимал руки и, сцепив пальцы, закладывал их за голову, прикрытую капюшоном. Он размышлял. Тяжело было его раздумье. На глазах его произошла невероятная перемена. Маркиз де Лантенак преобразился. Говент присутствовал при этом. Никогда он не поверил бы, что стечение обстоятельств, как бы ни были они необычайны, может привести к таким результатам. И ему не снилось и во сне, чтобы могло случиться что-либо подобное. Говен выдерживал допрос. Он стоял перед грозным судьёй, то была его совесть. Чем больше он вдумывался в то, чему был только что свидетелем, тем сильнее становилось его смятение. Он не мог снять с себя ответственность за то, что должно было совершиться. Факт был огромной важности, и он, Гвен, был одним из участников этого события. Он не мог отмахнуться от него, сколько бы ни говорил ему Симурден: "Это тебя не касается". Он сжмал голову обеими руками, точно хотел выдавить из неё истину. Уяснить создавшееся положение было нелегко. Перед Гвенном был человек, которого он считал эгоистом и деспотом. В нём было всё, что только может быть дурного в человеческой душе: жестокость, заблуждение, ослепление, злое упорство, высокомерие, эгоизм. И с этим человеком произошло чудо. Маркиз де Лантенака, осуждённый, объявленный стоящим вне закона, прижатый к стене, стснутый как гвоздь клещами, затравленный как зверь в цирке, загнанный в своё логово, ставшее ему тюрьмой, окружённый железным и огненным кольцом, сумел ускользнуть. Да. Это чуду удалось ему. Он проделал поразительный военный манёвр, самый трудный в такого рода войне. Он убежал. Он вернулся в леса, где можно было скрываться. Он исчез в комнате. В его распоряжении была знакомая страна, где он легко мог возобновить начатую борьбу. Он мог снова стать той угрозной тёмной силой, тем бродячим злым духом, предводителем невидимых существ, вождём подземных бойцов, хозяином лесов, наводившим на всех такой ужас. Победа была за ГВН, но Лонтынак вернул себе свободу. Лонтынак был в безопасности. Перед ним вновь открывалась безграничная поприще деятельности. У него был неисточимый выбор убежищ. Он снова был неуловим, недосягаем, недоступен. Лев попался в западню и вырвался на волю. А теперь он вернулся. Добровольно, по собственному желанию, маркиз де Лантенак вышел из защищавшего его мрака, расстался с лесами, пренебрёг безопасностью и свободой и пошёл навстречу верной и смерти, сначала бросившись в пекло пожара и рискуя заживо сгореть, затем спустившись по лестнице которые будучи орудием спасения для всех, ему одному сулил неминуемую гибель. И для чего он это сделал? Чтобы спасти трёх детей. А что теперь сделают с ним? Его казнят. Маркиз де Онтюнак имел выбор между своей жизнью и жизнью ближнего. Он выбрал для себя смерть. Его убьют. И это награда за героизм. Какое умоление идеи республики. И все это совершится в присутствии вы и начальника, в присутствии его Гвена. И он допустит это, имея возможность помешать. Он успокоится наброшенной ему высокомерной фразе: это тебя не касается. Но с другой стороны, разве на эту смерть, разве на казнь этого человека он не дал своего согласия? Не он ли человека любит сгувентор жестинно заявил Симурдену, что вонтынак исключение, что милосердие не распространяется на него? что Волантонак будет отдан в его руки, как только попадёт в плен. Всё это так. Но об этом и ли в голове шла речь. До сих пор Гавен видел в Волантонаке только северного воина, фанатика феодализма, разнузданного изверга, убивавшего пленных, кровожадного зверя, безнаказанность верепствувшего во время войны. Такой волантанак он не боялся. Этого палача он не задумываясь осудил бы на смерть. Но на сцену выступил новый, неожиданный волантанак. Чудовище стало героем, более чем героем, человеком. Человеком не только с душой, но что важнее, с сердцем. Перед Гвеном был уже не извёрк, убивавший людей, а спасатель. Лантенакс разбил его молнией доброты. Перед Гавеном вставал ещё один мучительный вопрос. Узы родства. Разве кровь Лантенака не была его кровью, кровью Гавенов? Дед его умер, но брат деда был жив, и этот второй его дед был маркиз де Лантенака. В споре Говена с собственной совестью вопрос ставился именно так, и ответ напрашивался сам собой. Надо спасти Лантенака. Да. А Франция? Тут головокружительная проблема резко меняла свой лик. Франция в страшных тисках. Францию предали. Она открыта врагу, беззащитна. У нее нет более границ. Германия перешла рень. У нее нет более страны. Италия перешагнула через Альпы, Испания через Пиренеи. У нее осталась одна лишь опора, морская бездна, океан. Океан был на ее стороне. Она могла прислониться к нему и опираясь на все водное пространство, великое, могучее. могла сражаться со всей землёй. И даже при этих условиях она была непобедима. И вот у неё хотят отнять последнюю опору, у неё хотят отнять океан. На этом океане, правда, есть ещё Англия, но Англия не знает, как ей добраться до французских берегов. Ничего не значит, есть человек, который протянет ей руку, который перебросит мост Через океан и крикнет Англии. Вот Франция. Бери её. И этот человек маркиз де Лантанэк. Человек этот в их руках. 3 месяца охотились за ним, и после трёхмесячного упорного преследования его наконец изловили. Рука революции легла наконец на плечо проклятого злодея. Стиснутый кулак 93-го держит за шиворот убийцу-реалиста. Он ждёт своего наказания в каменном мешке своего родового поместья. Защитник феодализма сидит в феодальном застенке. Камни его собственного замка восстали против него. Они крепко держат его, и тот, кто собирался предать свою родину, предан теперь своим домом. Час возмездия пробил. Революция взяла в плен врага народа. Он больше не может сражаться, не может бороться, не может вредить. В Ван Дее было много рук, но мозг был один. Его уничтожение равносильно прекращению междоусобной войны. Он взят. После всей этой кровавой бойни человек, поднявший меч, погибнет от меча. Неужели же найдётся кто-нибудь, кто захочет его спасти? Семурден, то есть 93-й, держит в тисках Лантанака, то есть монархию. И вдруг найдётся человек, который вырвет из этих железных тисков такую добычу. Лантанак олицетворение всех ужасов, общее название, которым прошлое Маркиз Долантанак в могиле. Государственный преступник умер, и с ним настал конец мятежу. Усобицам, братоубийственной зверской войне, и кто-то вдруг вздумает его воскресить? О, как захочет эта мёртвая голова. С каким ожесточением примет он вновь за свое гнусное дело. И вновь запылают дома и деревни, вновь начнется избиение пленных, добивание раненых, расстрелы женщин. Да и помимо всех прочих соображений, не преувеличивал ли он Говен значение так поразившего его великодушного поступка? Да, правда, трое детей погибали. Лантанак их спас. Но не сам ли Лонтенак хотел их погубить? Кто бросил их в пламя? Кто поставил их колыбельки в комнату, которой предназначено было сгореть? Иманус. А кто такой был Иманус? Подчиненный и правая рука Лонтенака. На кого же падет ответственность за поджог? На начальника. И так поджигатель и убийца все он же. Вонтнат. Что же он сделал такого необыкновенного? Не привёл в исполнение свой преступный замысел. Не довершил начатое, и только, задумав и подготовив преступление, он в последний миг отказался от него. Он ужаснулся себя самого. Вопль матери расшевелил в нём давно забытые чувства человеческой жалости. который живёт в каждой душе, даже самой закоснелой. Этот вопль заставил его вернуться. Из-за такую малость? Возвратить ему всё? Возвратить ему жизнь, которую он посвятил на то, чтобы сеять вокруг себя смерть? Убить его? Какой ужас! Освободить его? какая ответственность. Спасти Лантанака, значит, снова начать войну с Вандей и с Гидры, у которой ещё цела голова. Этот человек не успокоится, пока не осуществит свой возмутительный план, пока не прихлопнет как гробовой крышкой республику монархии и Францию Англии. Спасти Лантанака, значит, пожертвовать Францией. Жизнь Лондонака это смерть тысяч ни в чём не повинных людей, мужчин, детей и женщин. Это возобновление братубийственной войны. Это высадка англичан, попятный ход революции, разгром городов, залитые кровью Британь, бедствующий народ, брошенные на растерзание коршуну добыча. И умственному взору Гавена смутно представилось, что он хочет выпустить на волю тигра, а потом вопрос снова возникал в первоначальном своём виде. До да полно. Тигр ли Лантанак? Быть может, он был тигром, но теперь мысль Гвена кружилась на одном месте. Он твердил мысленно: "Я спасу Лантанака". Прекрасно. раздался в душе его другой голос. Ступай, помогай англичанам. Дезертируй. Передайся врагу. Спасай Лондонака и предавай Францию. Этот голос заставил его трепетать. Ты не можешь ничего решить, мечтатель, говорил он себе. Гавен Калибас. Это была настоящая пытка. Он должен был погубить Лантанака или спасти его. Нужно было решиться.